Глава 9. В комнате феи было темно и пусто. Я тихонько поставила поднос на столик и вышла, стараясь не шуметь, не то чтобы я ее боялась. Вопреки всем предостережениям, вопреки тому, что так или иначе демонстрировали обитатели замка, жители Данлана и Букля, лично мне казалось, слухи насчет крылатых, красивых и вредных, что есть, то есть, сильно преувеличены. «Возможно, я не права. Но не могу же я заставить себя трястись как заяц только лишь потому, что здесь так принято». «Хорошо бы узнать, что все-таки не так с этими феями». Темным пыльным коридором я шла к себе, все время мысленно возвращаясь к тому, что в замке лорда Харди чувствую себя дома. «Сказать, что это странно, ничего не сказать. Заколдовали меня, что ли?» В отвоеванных гостевых покоях было уютно и чисто. Но стоило выйти за дверь, буквально утонешь в пыли. Странно, еще как. Я уже молчу про то, что разговариваю с замком. Он явно мне помогает. Ну или я начинаю сходить с ума. Иначе как объяснить чистую, пахнущую свежестью сорочку на аккуратно заправленной кровати? Длинная рукава, тонкое легкое кружево. Спасибо прошептала я, сбросив вместе с верхним платьем все напряжение длинного, насыщенного невероятными событиями дня. «С одеждой все равно надо что-то делать». Лорд Харди, похоже, не собирается выдавать горничную форму. А жаль, было бы весьма кстати. Вот у нас в фирме работников обеспечивают всем необходимым. Форма, химия, пылесосы, отпариватели. Все новое, современное и высшего качества. А как иначе? Фея чистоты обслуживает непростых клиентов и следит за качеством выполнения заказов. Обитатели замков с рублевки капризны и требовательны. Ладно, я подумаю об этом завтра. О том, где взять одежду и все необходимое. Надо же, мне впервые хочется что-то отмыть до блеска. «Нет, я точно сошла с ума. Или меня заколдовали?» «А что, если и то, и другое?» Наконец я закуталась в теплое одеяло и закрыла глаза. Думала, что просплю до утра крепким богатырским сном смертельно усталого человека. Но уже через несколько минут поняла. Ничего не получится. Стоит чуть-чуть провалиться в сон, как навещают кошмары. Пустой перрон... Шаркающие шаги. Дверца черного, блестящего от дождя экипажа распахнута. Оттуда появляется затянутая в перчатку рука, сжимающая ручку с Нет! Проснувшись от собственного крика, я села в кровати, уставившись в темноту. «Букля, Букля, ты тут? Не спится, неугомонная!» Я почувствовала, как поросенок запрыгнул на кровать. В детстве у нас с мамой жил толстый рыжий кот по имени Мартин. Ощущения очень похожи, но мини-пик оказался легче и деликатнее. «Хотела тебя спросить», — я поднялась на локти. «Ну», — буркнул малыш, всем своим видом показывая, что кое-кто не дает отдохнуть несчастному измученному поросенку. «Почему все боятся фей?» А весла пауза. Когда я уже решила, что разговора, наверное, не получится, и надо заставить себя вновь закрыть глаза, поросенок ответил «Не знаю, Энн». «Что? Не знаю? Мне не послышалось? Ты не знаешь? Этого просто не может быть. Не хочешь отвечать, так и скажи». «Не в этом дело. Просто фей положено бояться, и все тут». «Они очень могущественны, у них вредный характер. Разве этого мало?» «Да если хочешь знать, их боится сама королева». «Допустим. Но неужели нет каких-нибудь сказок, легенд, страшилок?» «Нет, спи. Но меня уже было не остановить. Сон как рукой сняла. «Однажды темной-темной ночью...» Начала я таинственным голосом, вспомнив школьные годы, в доме, где только что родилась маленькая-маленькая девочка, расстался зловещий стук. Бам! Мне в лицо полетела подушка. Ай! Больно! Моги ты ее утяжелил, что ли? Замолчи, глупая! Букля навис надо мной. Фамильяр явно был зол. Щетина дыбом, глаза пылают. Ты чего? Ты до сих пор не понимаешь, куда попала? Это мир отражений. Советую запомнить. Отражений. Здесь слова, мысли и идеи могут ожить, материализоваться. Погоди, так Джек-потрошитель это... Это что, я? Я его вызвала? Трудно сказать, но возможно. Здесь все возможно. Теперь понимаешь? Ой, мне стало страшно и стыдно. Что если прямо сейчас в дом неизвестной маленькой девочки и впрямь явится кто-нибудь страшный? Не всякий кошмар оживает. И не каждое слово. Тихо проговорил Букля серьезно. Но не стоит играть с судьбой. Букля, а... Я хотела спросить о хозяине замка, о том, кто он все-таки такой. Но Букля ничего не хотел слышать. «На сегодня хватит. Спи!» «Спи, эм. «Спи!» Глаза сами собой закрылись. И, к счастью, в эту ночь мне больше ничего не приснилось. Утро встретила ярким, ласковым солнышком. Я распахнула шторы, открыла окно впустив в комнату свежий воздух. Пели птицы. Осень уже тронула зелень золотом. Прямо от подъемного моста вела мощеная белым камнем дорожка, которая так и манила за собой, ведя прямиком к игрушечной с виду деревни. Идея оказалась просто отличной. Там наверняка есть магазины, чтобы присмотреть себе белье, платье на смену, фартук и какой-нибудь инвентарь. Раз в Данлоне можно наткнуться на телефон и шариковую ручку, то кто знает, может, мне повезет, и здесь я найду пылесос. Придется, правда, раскошелиться, а денег немного. Надо будет уточнить размер жалования и сроки оплаты. На кухню я спустилась в отличном расположении духа. Там уже ждали бутерброд, каша и чай. Не скажу, что изысканно, но жить можно. Мне хотелось. Отчистить замок до блеска. Правда, хотелось. Но люди так быстро не меняются, даже в мире отражений. Значит, надо начать с того, что я хорошо знаю. Первое правило топ-менеджера — грамотно делегируй. В деревне, куда я собралась, наверняка можно найти женщин, которые за определенную плату возьмутся за чистку портьер. А это уже кое-что. Итак... «Первое, что нужно сделать — снять тяжелый, сверху донизу покрытый пылью и паутиной бархат». «Вот так!» — приговаривала я, сдирая шторы и впуская внутрь солнечный свет. «Ты у меня будешь чистым и красивым». «Похвальное рвение!» — важно кивнул дворецкий шаркая мимо. «Бессмысленное, но похвальное!» «Бессмысленное?» «Не вы первая пытаетесь навести тут порядок». Гордины были упакованы в тяжелые тюки, перевязанные бечевкой. Еще раз окинув взглядом свою работу, я осталась вполне довольна. Вот только сама я их до деревни не донесу. Вспомнила, как чемоданы феи летели по воздуху сами по себе и вздохнула. «Ладно, будем решать проблемы по мере поступления, а сейчас уборка». Я окинула взглядом холл, пыль, паутина, закоптелые светильники с пожелтевшим воском расплавленных свечей. При одной лишь мысли о тряпках, ведрах и мыльной воде сердце сжалось, ни пылесоса, ни химии. Каждый раз, когда в моей не такой уж большой квартире нужно было навести порядок, как правило, самые благие мои намерения с завидной регулярностью заканчивались полным провалом. И вдруг я что-то почувствовала. Словно по мрачным засаленным углам огромного хола пробежал лучик надежды. Словно кто-то невидимый шепнул «Не бойся, все получится, вот увидишь». Я кивнула. Кому не знаю, но вполне уверенно, В конце концов, терять все равно нечего. Я либо отмою до блеска логово чудовища Харди, Либо он меня съест, или выгонит обратно в Данлан, прямиком в лапы лысого, оставшегося без парика, судьи прелюбодея Итак, за дело. Нашла пару ведер, тряпки, с помощью дворецкого и кухарки, которые уже давно ставили ставки, получится ли у меня что-нибудь или нет. Да чего же азартный тут обслуживающий персонал, обзавелась двумя роскошными кусками мыла. На этом все. Специалисты фирмы «Фея чистоты» сказали бы, что я сошла с ума браться за такое без современных чистящих средств. Но что делать? Отчаянные времена — отчаянные меры. Да помогут мне феи и... И что еще? Ах да, и храни меня, королева! Одно ведро воды сменяло другое, мыльные пузыри плясали под потолком, играя с поросенком в салочки, а я смеялась, вдыхая запах лаванды, и терла, терла, терла. Это можно было бы назвать вдохновением, хоть раньше я и думала, что оно бывает только у художников. Руки порхали, выжимая тряпки, сердце пело. Ноги взбирались на деревянную скрипучую лесенку, которую дворецкий ворча разрешил таки взять на время из библиотеки. А библиотека... Вы бы видели эти бесконечные ряды пыльных потрескавшихся корешков томов разного размера расставленных как попало без системы и картотек работает там явно не на один день и странное дело меня это не только не огорчает а скорее наполняет радостным предвкушением я их вычищу протру каждую полку и расставлю в строгом порядке завтра или «Сегодня вечером?» «Аня, ты ли это?» Тело ныло, когда мы с буклей, усевшись прямо на полу посреди холла, молча разглядывали плоды трудов моих. Сквозь чистые, сияющие окна лился солнечный свет. «А если постирать гордины?» Вслух размышляла я, любуясь натертым до блеска паркетом и золочеными рамами массивных портретов, «Дамы джентльменов в старинных одеждах». «Кто это, интересно?» «Может, предки лорда Харди?» «Силы на стирку остались? Трудолюбивая ты моя!» Мини-пик посмотрел на меня с явным сомнением. «Видимо, вид у меня был усталый». «Нет, я хотела отнести их в деревню, нанять там кого-нибудь». «Здраво!» — кивнул Букля. «Только они тяжелые. Боюсь, не донесу». «Как думаешь?» если мы попросим фею нам помочь сами справимся мотнул поросенок локонными ушами есть не хотелось от неожиданного успеха я отмыла огромный холл замка и у меня все получилось кто бы мог подумать внутри все ликовало если проголодаюсь куплю в деревне пирожок заслужила букля идем под ногами Дорожка из белого кирпича. Вместо пёсика татушки в саквояже дремлет поросёнок. Но в целом я чувствовала себя совсем как Элли, отправившаяся в изумрудный город. За спиной, величественно покачиваясь, плыли тюки с пыльными гординами замка. Спасибо Букли, солнце ласково припекало, но в воздухе уже чувствовалась прохлада надвигающейся осени. Скоро, наверное, зарядят дожди. В чистом замке, возле жарко-пылающего камина, должно быть чудесно сидеть вечерами с чашкой чая. Деревушка оказалась намного больше и многолюднее, чем я предполагала. Центральная улица пестрила вывесками. Чего тут только не было. Магазины, лавки и ресторанчики. Хозяева зазывали туристов на все голоса. Приезжих было видно сразу — Хорошо одетые дамы с поджатыми губами и с нисходительными улыбками. Разовощекие детишки в пальтишках и бархатных костюмчиках. Жадно вдыхающие запах свободы и новых впечатлений. Еще бы, Данлан не слишком радостное место. Над булочной красовался кованый крендель. А на таверне у чудовища вывеска изображала зверя с клыками и драконьим хвостом. «Замечательные люди. Делают на соседстве с милордом Харди состояние», — заметил поросенок, с любопытством выглядывая из саквояжа. «О чем ты?» — спросила я, но в этот самый момент, неподалеку от нас, остановилась странная процессия. Несколько дам с детьми, явно туристы, внимательно слушали чумазого ободранного мальчишку лет четырнадцати. Звонким голосом он ораторствовал в лучших традициях системы Станиславского. И приходит к нам чудовище каждый день и требует откуп. Не дослушал мальчишка с горящими глазами, крепче вцепившись в руку одну из дам. Другой рукой малыш сжимал пряник. Та же фигурка, что на таверне. Чудовище. Да! Таинственно понизил голос маленький экскурсовод. Монета в день! «Если не хочешь навсегда сгинуть в черном замке!» Сверкнув, монета перекочевала к предприимчивому молодому человеку, а дама поспешила с сыном в магазин игрушек. «Ты видела, что творят?» Восхищенно прошептал Букля. «Интересно, лорд Харди свой процент получает?» Я пожала плечами. Финансовое положение лорда Харди волновало меня куда меньше, чем собственные. Рядом остановился видавший виды экипаж, с тем же самым, кто бы мог подумать, изображением чудовища на дверцах. Возница с голосом объявил, что буквально через пару минут он отправится к замку чудовища Харди, и если повезет, можно будет увидеть с холма его летающую машину. «Прекрасно», — проворчала я, — «но нам нужно сдать гордины в стирку». «Я помогу», — раздался сзади меня любопытный женский голос. «Смотрю, вы у нас впервые!» «Да, здравствуйте!» «Добро пожаловать в Гридич!» Девушка была улыбчивой, хорошенькой и вызывала доверие. «Хотите на экскурсию к замку? Или перекусить? Или...» «Мне нужно отдать это в стирку!» Я кивнула на тюки и купить себе платье. Мой чемодан укатил на поезде без меня, так уж вышло. «О!» Девушка с восторгом посмотрела на меня. «Вы что, седьмая?» «Не поняла». «Седьмая горничная чудовищного замка?» Я кивнула. С тех пор, как победитель чудовищ и спаситель Данлана поселился в нашей глуши, дела пошли на лад. Девушка обвела рукой улицу, полную туристов. «Как вам замок?» «Я застыла с открытым ртом». «Победитель чудовищ и спаситель Данлана?» «Это еще кто?» «Замок прекрасен», — ответила я, решив, что набрасываться на девушку с расспросами будет невежливо. «Но его нужно отмыть. Я хотела бы нанять работниц. Не знаете где?» «Ха-ха-ха-ха!» Девушка, откинув назад волосы и задрав веснушки в синее осеннее небо, весело рассмеялась. «Простите!» Выдохнула она, смущаясь и переводя дыхание. Не хотела обидеть, но дело в том, что лорд Харди сам частенько приезжает и требует, чтобы кто-то нанялся убираться в замок. Но говорят, как не отмывай, к утру пыль и грязь появляется снова. Как это? Почему? Никто не знает. Наверное, феи прокляли замок еще до того, как лорд Харди решил там поселиться. То есть это не его замок? «Нет, конечно. Он появился у нас давно, но до лорда к нему никто не приближался. Боялись». «То есть как это?» «Появился?» «Что, простите?» Девушка удивленно приподняла брови, а меня пнули сквозь стенку саквояжа в живот, чтобы не задавала лишних вопросов. Я прикусила язык. Букля прав. Мне ведь уже известно, как устроен мир отражений. Нечего лишний раз выдавать себя» появился значит появился но один вопрос я все таки задала не удержалась а почему вы думаете что феи прокляли замок до появления лорда может он как раз и насолил кому-нибудь кто же станет вредить лорду харди если бы не он данланы окрестности стали бы настоящим кошмаром он спас всех нас голова пошла кругом лорд харди Герой? Он спас мирных жителей от неких чудовищ. При этом сам он и есть чудовище. Что здесь, черт возьми, происходит? Хотите заглянуть к нам? Мой отец, пекарь, его булочки знамениты на всю деревню. Я растерянно кивнула, думая совершенно о другом. А потом я покажу, где можно отдать вещи в стирку и магазин готового платья. Согласны? Что? Ах, да, спасибо.